двести тридцать м а й 17. м ы не отчаиваемся, скорченным, т у п о у м и е м и невежеством двуногих, ибо знаем, что живая вода пробивает даже камень, находит себе выход на волю. Так живая вода пройдет через все преграды, поставленные т ь м о ю Сужденному будущему быть надлежит неприложно. то, что в него не войдет, будет выброшено великим космическим течением за борт эволюции как космический сор и пойдет в переработку. Безумно идти против эволюции. В конечном итоге все идущее против с м е т е н о будет. Смена циклов проявления жизни показывает, что все конечно и ограничено большим или малым кругом своего существования. Все от м о т ы л ь к а о д н о дневки до солнечных систем. Надо это понятие найти должное место каждому явлению, и тогда кажущиеся бессмысленное человеческого существования п р е в р а т и т с я в с т р о й н о ы е г р м о н и ч е с к о е м е р о с о з е р ц а н и е п о з в о л я ю щ е е человеку найти свое место под солнцем в великой схеме вещей мирового плана.